Проклятые отпрыски, неблагодарные дети предали своего отца. Отгородились от него и заигрались в богов. Но хаос должен восторжествовать. Внезапно Аргрим отвлекся от размышлений. Потребовалась почти секунда, чтобы понять, в чем дело. Топот копыт стих. Он больше не слышал его. Повернувшись к воинам, он знаком велел им оставаться на местах. А сам метнулся в тени. Оставив после себя соном призрачных летучих мышей, тающих на свету. Тёмная сторона приняла его ласково, словно тёплая озёрная вода. Быстрым, неуловимым порывом ветра он полетел вдоль тракта, Перетекая из тени в тень, играюще преодолевая любые препятствия. Вот и повозка. Изнемождённые, взмыленные лошади жадно зарылись мордами в высокую траву на обочине. Крытая телега. Высокие борта, покрытые вьющимися резными узорами. На козлах сидит ледяная ведьма в легких синих доспехах с морозным орнаментом. Еще одна стоит сбоку, и лицо ее перекошено от ненависти. Напротив неё, спиной к аргриму, застыла сестра огня в желтой броне. Она держит свой посох наперевес, словно готовясь отражать удар. Выбрав место поукромнее, Аргрим выходит на свет и сразу слышит слова. Древний язык, почти забытый в этих местах. Эльфийский. Но он живет на земле достаточно долго, чтобы помнить его. И понимает почти все. Можешь отправляться в Девять Крыльев сама. Мы не станем тебе мешать. Я никуда не пойду без него. Тогда сейчас ты умрешь. У нас был договор и... Думаешь, нашей настоятельнице, Есть дело до всех договоров мира вместе взятых? Ей нужен этот варвар, и мы привезем его к ней. Вот оно, ледяное вероломство. Клянусь смехом всевидящей луны, весь Арганай узнает о вашем предательстве. Мы и есть Арганай, горючая мразь. На вершинах гор лежит снег. Но только вы, в своем вечном самолюбии, не замечаете этого. На вершинах и правда лежит снег. «Но в глубинах гор течет жидкий жар, гнев которого топит любой лед!» С этими словами сестра огня отпрыгнула назад, поднимая посох над головой. По рукам ее от плеч до пальцев побежали оранжевые языки пламени. Они перетекали на посох, карабкались по древку, скапливались на его навершии, сливаясь в стремительно растущий огненный шар. Полтора вдоха спустя Этот шар уже сорвался с посоха и ударил в ледяную ведьму. Та отпрянула, но огонь не коснулся ее. Отразившись от невидимой, на мгновение сверкнувшей синим преграды, полетел назад в свою хозяйку. Сестра огня посохом отбила шар, тот рассыпался снопом ярких искр. «Сдохни!» — взвизгнула сидящая на козлах ведьма. Она спрыгнула на наземь, выхватывая мечи полумесяцы. Эльфийка в жёлтых доспехах бросилась на обочину, очевидно отдавая себе отчёт в том, что соотношение сил отнюдь не в её сторону. Аргрим понимал, всё, что происходило до этого момента, было не боем, а прелюдией к нему. Шар пламени служил пощёчиной, вызовом, а ледяные ведьмы вызов приняли. Сестра огня раскинула руки, выкрикнула в небо нечто рычаще звонкое. Воздух вокруг нее сгустился, наполнился стягивающейся отовсюду энергией. Однако враги не дали ей довести заклинание до конца. Просвистел в воздухе один из мечей полумесяцев, колдуне пришлось уклониться от него. Ей это удалось, и клинок с глухим стуком вонзился в ближайшее дерево. Но вот ледяной снаряд посланный второй ведьмой сразу вслед за шахтой, цели своей достиг. Его острие ударило сестру огня в грудь, пробило тонкую броню. По лошадиному всхрапнув, эльфийка попыталась отступить, но споткнулась о корень, упала и больше уже не поднималась. Аргрим довольно кивнул. Одной проблема меньше. Не теряя времени, Он нырнул в тени и поспешил обратно. Нужно было успеть сделать кое-какие перестановки. Достигнув места засады, погонщик остановился на середине дороги, сказал в колышущуюся пестроту подлеска.